ВЕЧЕР И НОЧЬ Не предупреди Берг Муху, тот обязательно отправился бы в гестапо сказать о радистке, которая живет у него. Но полковник после вызова агента на очную ставку с вихрем просил Муху все дела вести только с ним одним, сказав, что теперь, по указанию руководства, Он один будет курировать группу, которая выходит на связь с мухой. Мои друзья из Гестапо, говорил Берг, сейчас заняты другими вопросами, так что вам я запрещаю беспокоить их. Ясно? Ясно, ответил Муха. Только они могут обидеться. Мы не дети и не ревнивые жены, ответил Берг. Мы не обижаемся. Мы убираем тех, кто нам мешает, и поднимаем тех, кто оказывает дружескую помощь. Но обижаться... — Это не занятие для разведчиков. — Ваши люди будут держать мою явку под наблюдением? — спросил Муха. «Зачем — Зачем? — удивился Берг. — Я надеюсь, к вам пришлют не первоклассников, а опытных людей. Хвост всегда заметят опытные люди, как бы точно мы не организовали слежку. — Или вы что-то напортачили? — Ничего не брякнули, девицы? — Что вы, мы с ней подружились. — Она не засомневалась? — С чего? — Ну и слава богу. А когда подойдут остальные, тогда мы с вами вообще будем видеться раз в месяц где-нибудь в ресторане, на людях, чтобы ни у кого не было никаких подозрений, беседует себе молодой парень со старым польским учителем. Берг рассказал Мухе план завтрашнего дня. В 9 утра через центральную площадь Рыбный, мимо костела пойдет старая машина с несколькими пассажирами в кузове. Муха должен будет поднять руку, шофер притормозит и попросит десять оккупационных марок с двоих. Муха уплатит восемь после торговли. С этой машиной они доедут по шоссе до того места, где приземлилась Аня. Когда они выкопают рацию, вечером по шоссе тоже пройдет машина, и шофер подбросит их до Рыбны. Берг дал Мухе денег и позвонил в казино, чтобы его пропустили туда. Муха много пил, не пьянел, присматривался к проституткам и улыбался осторожной улыбкой, когда к нему обращались по-немецки официантки. — К черту! — все время вертелось у него в голове. — Все к черту, к дьяволу, к бесовой матери. К черту, к черту! Он не мог бы объяснить себе, кого посылал к черту. Просто он отгонял от себя этим бесконечным, хмельным, одиноким «к черту, к черту», то непонятное и тяжелое ворочавшаяся в нем, особенно по утрам после похмелья или когда Седой приносил сало, чтобы подкормить его, или когда Аня тихо сказала ему, что нельзя жить на черном. Около двенадцати он договорился с пожилой размалеванной женщиной, собиравшей со столика в пивные кружки с осевшей на донышке пеной, которая была похожа на рваные кружева. Он дал ей аванс и сказал, что будет ждать ее на углу под часами. Когда она вышла к нему, он больно взял ее за руку и рванул к себе, чтобы она была ближе, рядом. — Пан такой юный, — сказала женщина, — мне даже страшно идти с паном. — Молчи ты, — ответила ей муха по-русски. — Идешь и иди, только молчи. Рейхсфюреру СС Гиммлеру Строго секретно Документ государственной важности Рейсфюрер Сегодня утром меня посетил штандартенфюрер Швайцер. Следуя указанию, полученному от вас, я передал ему приблизительные планы по краковской акции. Поскольку он направлен в Прагу и Братиславу с идентичными заданиями, мне казалось целесообразным посоветовать ему не перенимать все то, что сделано нашими инженерами. Ибо условия Братиславы в настоящее время отличаются от положения в Кракове. Видимо, было бы разумнее откомандировать в Прагу полковника Крауха хотя бы на месяц, для оказания практической помощи Швайцеру. Думаю, что я смогу убедить армию в необходимости такого мероприятия, хотя, как мне показалось, Швайцер не очень-то расположен принимать мое предложение, в то время как опыт Крауха должен быть перенят и изучен ввиду его значительного интереса для всех нас. Дело заключается в следующем. По плану Крауха и Дорнфельда, в случае нашего стратегического успеха, будет ли он продиктован нашей военной мощью, дипломатическим маневром или введением на фронтах нового смертоносного оружия возмездия, акция уничтожения Кракова как апофеоз нашей победы И поражение славизма будет проводиться с как обычная армейская операция. В случае же нежелательного и маловероятного поворота дел Краков будет в течение ближайших месяцев готов к уничтожению. Всякая случайность преждевременная команда сумасброда или паническое форсирование событий исключается, поскольку в пастернике специально оборудованном бункере будут находиться два офицера СС. Это позволит нам контролировать положение до последних секунд. Это позволит нам впустить в город войска противника и уже потом похоронить Краков со всеми находящимися там войсками. Естественно, при отборе кандидатур мы обратимся в местный партийный аппарат, который и проведет утверждение подобранных нами людей». Прилагаю список возможных кандидатов, всего 20 человек, то есть 10 вариантов на каждое место. Прилагаю также схемы и чертежи, признанные нами окончательными. Хайль Гитлер, Ваш бергов Ранним утром Муха вернулся на явку и мечтал только об одном — помыться горячей водой. Голова разваливалась. Самому себе был гадостен. Он отпер дверь и увидел Седова. Ани не было. «Где радистка?» — спросил Муха. «Пошли, она у нас», — сказал Седой. Ночью была облава, мы ее увели к себе, тут неподалеку. Пошли. Когда Седой пропустил Муху в баньку, здесь было сумеречно. Муха сказал, «Зажги лампу, а то солнца не видно ни черта». «Сейчас». Седой чиркнул спичкой и поднес ее к фитилю. Лампа хлопнула, фыркнула, вспыхнула грязно-желтым пламенем. Седой привернул фитиль. Муха огляделся и вдруг почувствовал себя легко-легко, как ночью после первых минут у той женщины. И еще он увидел желтый песок, черную воду озера и рассыпавшиеся ромашки. Перед ним сидела Аня а рядом с ней, сцепив между коленями длинные пальцы, тот парень, с которым ему давали очную ставку в гестапо. «Выйдите все», — сказал Вихарь. Аня и Седой стояли возле баньки в саду на самой окраине села. Они ждали больше часа. Потом в бане грохнул выстрел. Вихрь вышел на порог и сказал Седому, «Сейчас мы его похороним, и всем надо уходить». Он продал явку Палика и то место в лесу, которое ты ему показала, Аня Какое, спросила Аня? То самое, где рация? А как же теперь быть? Нужна машина седой, сказал Вихарь. Выручай, друг Машина есть у Трампчинского Машина будет Он Трампчинского не продал? Он его не знал по имени Он продал тебя и Аню Ну, пошли копать яму Когда они похоронили муху, Аня спросила, «А где ты был до сих пор? Я места себе не находила». Вихрь ответил, «Я был на другой явке». «У кого?» «У наших друзей». Ранним утром, вернувшись с Тропчинским на его машине со спрятанной в багажнике рацией, Аня вышла на сеанс с Бородиным и передала, что группа приступает к работе.